глава шестая. Слова брата и его поступок внесли в мои мысли сумятицу. Мирта одевала меня, шнуровала платье, а я едва обращала на это внимание. Я ведь и сама в последние дни начала задумываться об этом напитке, сопоставлять некоторые факты, но он спасал меня от терзаний и тоски, которые не давали мне покоя, а напиток давал его. Именно поэтому я продолжала его пить». А теперь их предостерег меня этого не делать. Но почему? Зачем мне его дают? Или же брат просто хочет досадить Виэлли? Выставить ее в моих глазах не в лучшем свете? Надо непременно с ним поговорить, выяснить, что скрывается за его словами. Все готово. Мирта расправила последние складки на моем платье алого цвета и отошла в сторону, любуясь. Вы прекрасны, ваше высочество. Спасибо улыбнулась я, рассеянно глядя в зеркало. «Провожу вас, подержу подол, чтобы вы не запутались», предложила Мирта и немедленно воплотила свои слова в жизнь. «Не думала, что к моему появлению в зале уже будет уйма гостей. При виде меня все притихли, замерли, глядя с интересом и улыбками». «Я опоздала?» тихо спросила Виэллу, встречающую у входа. «Нет, просто тебя все ждут с нетерпением». Тетя, улыбаясь, повела меня к родителям, которые находились в самом центре зала в окружении гостей. Там же стоял Рих. Младшего брата и сестер не пустили на праздник в силу возраста, хотя они очень хотели на него попасть. «А вот и наша принцесса!» Мама перехватила меня, взяв под руку. «Позвольте представить вам нашу дочь. Ее высочество – старшая принцесса Лита», – провозгласил торжественный отец. «Теперь праздник считается официально открытым». В ответ гости приветствовали меня поклонами, улыбками и аплодисментами. Не привыкшая к подобному вниманию, я несколько стушевалась, но тут объявили, что ужин накрыли и пригласили всех в столовую. Я полагала, что сяду между мамой и Велой, однако вместо тети слева от меня расположился молодой светловолосый мужчина. Его мне представили как старшего сына правителя города Солнца, Шейна Линта. Пришлось весь ужин поддерживать с ним беседу. Правда, Шейн оказался нескучным и обходительным собеседником. «Я вижу, тебе приглянулся, Шейн», — сказала мне мама чуть позже, когда мы ненадолго остались одни. «Я очень рада». от «Отчего ты решила, что он мне приглянулся?» — пожала я плечами. «Просто приятный в общении молодой человек». «Тогда советую все же присмотреться к нему. А лучше узнать поближе». Мама заговорщицки понизила голос. Он собирается в скором времени посвататься к тебе. И мы с отцом очень хотели бы, чтобы ты ответила согласием. То есть вы уже и жениха мне нашли? Отчего ты это возмутила меня? Я даже не смогла скрыть расстройство по этому поводу. Когда успели? Ну, жали что за реакция? Мама ласково погладила меня по руке. Рано или поздно тебе придется выбрать мужа. И выбрать из подобных себе. И это твой долг, как принцессы? «А как же чувством Любовь?» Под ложечкой неприятно засосала, а в груди всё сжалось. «Всё придёт саму», — мягко улыбнулась мама. «Фениксы умеют подстраиваться под нужды и чувства своей половинки. Уважают её, оберегают. Мы очень быстро привязываемся друг к другу. Именно из этого и рождается то, что называется любовью». «Называется любовью», — повторила я с усмешкой. Меня эта фраза покоробила, показалась неуместной. Да и стоило мне подумать о любви. Как сердце яростно застучало, даже в висках заломило. Может, зря я не выпила напиток. Кажется, начинается новая волна паники и тревоги. «Выйду на свежий воздух», — проговорила я, поднимаясь. Я прошла на балкон. Вечерняя прохлада слегка остудила пылающее лицо. Немного отступила головная боль и стало легче дышать. «Я вас не побеспокою, ваше высочество». Сзади меня остановился Шейн. «Нет, всё в порядке, не побеспокоите». Правила приличия не позволили ответить иначе. «Вы выглядите потерянной», — заметил мужчина, подходя ближе. «Что-то случилось?» «Разве что устала немного», — ответила я с вежливой улыбкой. «Непривычно всё это». «У вас было первое перерождение, верно?» Я кивнула. «Тогда понятно». «Наверное, временами ощущаете себя несмышлённым ребёнком», — продолжал Шейн, дружески улыбаясь. «Временами, да, верно. Без воспоминаний чувствуешь себя какой-то незащищённой, пытаешься доверять всем. Но стоит ли? Вдруг кто-то пользуется моим состоянием, а я и не понимаю этого?» Внезапно разговорилась я. «Понимаю. Неприятное чувство. Если хотите, вас могу защищать я». Голубые глаза Шейна лукаво блеснули. «Голубые глаза. Оказывается, они голубые», — прозвучал в голове мой собственный голос. «Голос из прошлого». По телу прошел озноб. Шейн воспринял мою реакцию иначе, приняв на свой счет, поскольку быстро исправился. «Но для начала могу пригласить вас. Танцы как раз начались. Слышите музыку?» «Можете или хотите пригласить?» — уточнила я отстраненно. «Хочу», — отозвался Шейн без улыбки. «Станцуете со мной, Ваше Высочество?» «Не могу отказать». Я подавила вздох. «Давайте попробуем». Я не была уверена, что помнила, как танцевать. Но мои волнения оказались напрасными. Двигаться под музыку было легко, словно я это делала каждый день. Шейн держал дистанцию, за что я была ему благодарна. Однако даже это не смогло избавить меня от напряжения, сковавшего всё тело. И мужские прикосновения пусть незначительные, лёгкие, вызывали во мне отторжение. Рука, лежащая на талии, жгла огнём, а ладонь, которую он сжимал в своей руке, взмокла. Я едва дождалась окончания танца и уже не заботясь о приличиях, ускользнула от своего спутника. И сразу направилась в парк, куда, как успела заметить, только что вышел Рих. Я намерена была его найти и поговорить. «Рих!» — я нагнала обратно у фонтана. Он обернулся. «Лита?» — удивился он. «Нам надо поговорить. Тебе не кажется?» — спросила я. «Мне нужны объяснения». Рих оглянулся по сторонам. «Хорошо. Только не здесь. Иди за мной». Мы прошли вглубь парка, где я еще ни разу не была. У беседки, скрытой от глаз, плакучей кроной багряника, Рих остановился, приподнял ветки, приглашая меня внутрь. «Все так серьезно, раз приходится прятаться». Я нервничала, но пыталась не подавать виду. «Мы не прячемся. Просто избегаем ненужные глаз и ушей», ответил брат, опускаясь на скамейку. Свет от ближайшего фонаря едва пробивался сквозь плотную листву, поэтому я с трудом различала его лицо. «Почему нельзя пить эликсир, который даёт мне Виэлла?» спросила его прямо. «Он оттягивает момент возвращения твоих воспоминаний», ответил Рих. «Но я озадачилась. Я ведь вспоминаю с каждым днём всё больше». «Места во дворце, предметы, даже кое-что из детства. Не эти воспоминания, — отозвался брат, — а те, что связаны с остальным миром. Но зачем?» В груди начало покалывать от волнения. «Что в них такого?» «Наверное, что-то важное для тебя. Я слышал, как Виэлла разговаривала с нашей матерью, убеждая, что тебе необходим этот напиток, и что тебе нельзя пока вспоминать прошлое, иначе ты уйдёшь. Вернусь в остальной мир?» Но почему их это пугает? Во-первых, тебя не хотят снова потерять. Во-вторых, ты должна выйти замуж. Договорённости с городом солнца уже есть, остались формальности. «Ты сейчас говоришь о Шейне?» — догадалась я. Рих кивнул. «Но я ведь всё равно когда-нибудь вспомню всё», — прошептала я. «Вспомнишь, конечно. Когда уже будешь замужем, и поздно будет что-то изменить. Но это ведь обман». «Разочарование». Глухое, болезненное затопило сердце. «Привыкай!» «Это стиль нашей тётушки!» В голосе брата я уловила сарказм. «И мама тоже в этом участвует? Согласилась на это? Она такая же, как вела «О, нет!» «Матушка наша, наоборот, слишком ведомая, поэтому ею легко манипулировать. Она слушается Виэлу, доверяет ей. Опять же, матушку, видимо, гложет чувство вины. Из-за того, что потеряла меня...» — спросила я. — Нет, в данном случае я не об этом. Рих сдавленно вздохнул. — о чем? — В чем она еще чувствует себя виноватой? — Перед сестрой. — В том, что увела у нее жениха. — Мама увела отца Увиэллы? — Новое откровение ошеломило. Светлый счастливый мир, в котором я очнулась после перерождения, рассыпался, как песчаный замок. — Ну, там не все так просто было. Рих почесал затылок. На самом деле я узнала об этом от старой Ниани мамы. В общем, за нашего отца сват Эльвеэлу. Но однажды она пропала. Ушла в остальное мир и не вернулась. Точнее, вернулась спустя два месяца. Через перерождение. Что с ней случилось, так никто и не знает. За время, пока ее не было. Отец влюбился в нашу маму. Она ответила ему взаимностью. Они сыграли свадьбу. Ужасная ситуация. Согласен. И как к этому отнеслась вела Внешне не подала виду, но в душе затаила обиду, — приглушённо ответил брат. «Это она умышленно рассорила матушку и отца в тот день, когда ты потерялась. Из-за неё мама ушла к источнику в стальной мир. Тётя не призналась в этом маме и тем более отцу. Но я случайно застал Виэллу в храме за молитвой. Она молилась, плакала и постоянно прочитала что это по её вине всё случилось. Не знаю, искренне ли она раскаивалась, — Но мне кажется, она переживала не столько за сестру, сколько за тебя. Видимо, не думала, что мама возьмёт тебя с собой. Вела всегда была привязана к тебе больше, чем ко мне, а позже и другим племянникам. Это и повлияло на твоё отношение к ней? Тихо спросила я. То, как она поступила с мамой. И это тоже. Да и в целом. Мне не нравится, что она чувствует себя хозяйкой во дворце. Не нравится, как управлять матушкой. «А отец что же?» «Отец старается всего этого не замечать». «Все это так неожиданно». «Но спасибо, что рассказал». Мой голос сорвался на шепот. «Не за что. Не могу смотреть, как Виэлла пытается взять под контроль еще и тебя. Со мной у нее не задалось. Теперь появилась ты. Осталось понять, что мне делать со всем этим». Протянула я. «Для начала не пить дрянь, которую тебе дают. Может, она и помогает тебе в чем-то». Но делает послушной марионеткой в руках тёте. «Думаешь, теперь воспоминания быстрее вернутся ко мне?» «Должны. Несколько недель, и память твоя должна полностью восстановиться. Лишь бы тебя за это время не успели окольцевать. Хотя...» — Рих чуть усмехнулся. «Возможно, тебе нравится, Шейн, и ты совсем не хочешь ничего вспоминать. Он-то сам, кажется, уже без от тебя. Один его взгляд, обращённый на тебя, чувствует «Перестань» вздохнула с досадой. «Теперь я еще больше хочу вспомнить то, от чего меня так оберегают. А еще не хочу, чтобы кто-то распоряжался моей судьбой, пусть и с благими намерениями, и обман. Не выношу, когда меня обманывают, особенно близкие люди. Только не выдавай меня, ладно? Пусть этот разговор останется между нами», — попросил Рих. «Особенно о Веневеел и в тот далекий день. Боюсь, мама узнает», Её это расстроит. Да и перед тётушкой не стоит раскрывать все карты. Конечно. Я никому не расскажу, обещаю. И напиток буду выливать, а всем говорить, что пью. Ответила я. Это правильное решение. Улыбнулся брат и приобнял меня. И если что, можешь на меня положиться. Ладно? Ладно, улыбнулась в ответ. Спасибо, рих